33. Голован по кличке Гекрас. Собачьи метки там и тут. Страшный штук у народа людей хоть отбавляй. В этом деле они мастера, никуда не денешься. Но самое страшное все-таки зубоскал. Похож на простой бронеход, только много тяжелее. Жуткое, вонючее железо. Причем броневое железо такое толстое, что даже не слышно, есть там кто-то внутри... Или он сам по себе напрямую своим богом железо управляется? Целая гора этого железа, и она еще движется. Порой так движется, что диву даешься. Догнать сходу можно только рывком. Не успел? Бессмысленно, только пыли зря нахлебаешься. Задохнешься, обчихаешься этой пыли. И где только берется. Минуту тому была чистота, любо-дорого смотреть. Трава-мурава по шею. Даже запахи приятные пробиваются через человеческую вонищу. А теперь все выворачено наизнанку, травка не просто полегла, ее словно большой тигропитон слезал подчистую, не иначе. Этот их зубоскал так чадит, так воняет, что сколько ни внюхивайся, а не почувствуешь, как внутри живые человеческие сущности сидят. Бывает до семи в раз понапихано. Как умещаются, неясно. Может, народ людей все-таки тоже вышел из пещер, и им там, в сумерках приборных, по кайфу таится завороженными. Может, не прав старый, блохастый рурук, что люди сошли с деревьев и просто забыли, как залезать обратно на ветки. Но люди и правда хитрые, что те макаки. Если б сразу Зупаскал в этой полной красе показали, Как он шпарит через свежепосаженный лесок напропалую, кладя деревца на лопатки по четыре в раз, как неожиданно замирает на месте и ахает своей пушкой, как на пятачки вертится, что тот шмель-лесовик. Порой ствол для ракетной утвари — такая бамбулина, что чуть ли не голову круглую можно всунуть. Конечно, была похота смотреть всю эту гладкость маслом нашлифованную. Люди хитры. Вначале только макеты. Подумаешь, стоит деревянная хижина дурацкого вида. Если живенько под нее залезешь, то кусок мяса дадут. Особо бестолковым, типа паленой спины, тем вообще кость сразу под хижину. Паленая спина, которого народ людей кличет Роу-Ро, -ро», вообще думал, что под теми досками кости и крылышки куриные сами собой вырастают. Типа как подарочек от большой мягкой лапы из пещеры. Людям потом даже в обратку его перетренировывать пришлось, чтобы бежал под этот дубликат Зубаскала только по приказу, а не сразу, как увидел. Само собой, из малой стаи команды, если по-человечески попугаять, никто не догадывался, что это просто модель в натуральную величину. Тут наши сущности оказались ничуть не лучше безмозглых, мозглых, сущностных собак. Которых подобным трюкам спокон веку учат. Их еще многому учат, и подолгу. Наши такое сходу усваивают. Задумаешься порой, кто умней. С любым из малой стаи за два кусочка говядинки раз и готово. Разве что с роу-ро -ро возня, что с примитивной породой. А собачку ту пока выучат, так ведро вырезки изведут, не говоря про сахарок. Благо, хоть наши, пещеры помнящие, сущности за сахарный кубик ни в какую не полезут. Все ж собаки хоть и родственники, но дальние, седьмая вода на киселе. Сахарок наши сущности, в отличие от длинномордных примитивов, не лузгают. Не усваивается он внутри сущностей, что ли? Добротный отличительный признак, надо полагать. Еще не хватало за кусковую белизну на задних лапках клянчить. Так вот, никто из малой стаи знать не знал. Не то, что молодежь месяцами после, которую наши сущности сами могли уже личным примером, делай, как я. Наши шерстистости, что щенятки молоденькие, все как на подбор ни сном, ни нюхом. А оно вот как. Вначале под деревянный макет, потом под него же, но катящегося по каким-то шпалам. Дальше под горячущую железную плиту, Ползешь, уши прижав, носовые щели сузив, и чуешь нюхательными нервами запах паленой шерсти. Это твой загривок уже дымится. Конечно, потом не кусочек жеваного мяса, а полноценный отвесок. Или рыбка свежая. Налетай. Но загривок чешется. И даже новый обычай – кичиться друг перед дружкой, у кого из сущностей этот самый загривок более лыс. Понятно, что уро-уро, паленой спины. Ну, потом, наконец, и настоящий зубоскал. Вначале, как водится, стоит себе с охлажденным нутром, никого не трогает. Протолкнешься под него и радуешься, что от санцепека схоронился, почти как в родной забытой пещере. Лафа просто, как попугают в народе людей. Однако это только очередной первый этап. Потом зубаскал еще покоится, но уже урчит движками, периодически взоревывая. Собачина за сахарок, а круглоголовая сущность за рыбку с чешуйками, лезет под эту жуткую железяку. Дальше больше понятно. Это теперь понятно, или, например, щеночкам, которые пришли позже, потому как им растолковали, объяснили старшие сущности. А тогда ничего не ясно, везде непонятно. Короче, в следующий раз этот самый зубоскал ползет, а твоя сущность должна быстро, но не выдавая себя, подобраться с нужной стороны и спокойно отлежаться, пока ужасное порождение больных мозгов народа людей над тобой проколыхается, проскрежещет. О, большая мягкая пещерная лапа! Какое счастье, что зубоскалы эти к запахам совершенно нечувствительны. А то бы запросто учуяли». Ибо некоторые из народа прямо как дворняги под себя от страха. Но простительно, клык правый ставлю, простительно. Фишка-то в чем оказывается? Зубоскал этот, то ли и правда, как урчит блохастый Рурук, является концентрацией проклятий всего народа людей, то ли все-таки такой тяжеленный. В общем, если он, не дай мягкая лапа, внезапно останавливается, то проседает вниз. Ну а если под ним в этот момент кто-то из народа или собачка какая-нибудь, то... Конечно, не такая смятка, как ежели под самую стальную гусеницу. Но тоже так, в грунт или траву-мураву наполовину впечататься хорошего мало. Первому с этим делом не повезло курру, сломанному когтю. Люди потом плетьми малую стаю отгоняли, чтобы никакая сущность не разглядела подробно, что к чему. Оно понятно. Представьте, кто после зрелища раздавленной круглой черепушки будет за мясной супчик прыгать под катящуюся гору. Народ людей что-то потом даже выяснял между собой. Изученные, которые дружат с народом, и пришлые, те, что сидят у порождения бога железа внутри, вроде бы даже не только орали, как обычно. Типа на том и закончилось. И даже и руки их многопальцевые в ход пошли. Наш народ загнали в вольеры, потому особо было не рассмотреть. Ну, потом, конетель, начинай сначала. То есть, может, это народ людей со всякими длинномордными собачьими худышками так привык? Те же туповаты все же. Им словами ничего ведь не объяснишь. Покажи да погоняй недели к ряду, пока хоть что-то дойдет. Гавкая покороче, теперь опять под деревянную хижину модель. Но только ныне к бокам приторочены тяжеленные бамбулины из того же железа, что и зубоскал. Залазишь, значит, с этими бамбулинами под доски и сидишь, ждешь, пока тебе мисца их миски подбросят. Порой и рыбка перепадает, но редко почему-то. Потом с этими же круглыми бамбулинами лазишь под движущийся макет. А там уж по восходящей, пока опять не приходим к жути железной кое и вправду страшное. Скучные игры у народа людей, однообразные —